Двадцать. Они проговорили до заката, прервавшись лишь раз ровно настолько, чтобы проглотить холодный обед. И к тому времени, как разговор завершился, Эдди казалось, будто он провел 12 тяжелых раундов с Рэем Леонардом. Молодой человек больше не сомневался в том, что их связывает кев по выражению Роланда, тесное смыкание и единение умов. Они с Джейком в своих снах, кажется, и впрямь. Жили жизнью друг друга, словно половинки одного целого. Роланд начал с происшествия под горами, оборвавшего первую жизнь Джейка в здешнем мире. Он рассказал о своей беседе с человеком черным, о туманных намеках Уолтера на якою «зверя» и на кого-то, кого Уолтер называл «вечным пришельцем», о привидевшемся ему «странном и страшном сне», Сне, в котором всю вселенную поглотил луч небывалого белого света, и о том, чем окончился этот сон — травинкой, одной-единственной лиловой травинкой. Эдди покосился на Джейка и оторопел. В глазах мальчика светилось понимание, узнавание. Двадцать один. В свое время Эдди уже слышал обрывки этой истории от Роланда, бредившего в горячке, но Сюзанна, для которой все это было ново, слушала, широко раскрыв глаза. Роланд повторил диковинные речи Уолтера, и перед ней, словно отраженные в разбитом зеркале, мелькнули картины родного мира, автомобили, рак, полеты на Луну, искусственное осеменение. Она понятия не имела, кто такой может быть зверь но распознала в имени вечного пришельца иное прочтение имени Мерлина, волшебника, который якобы дирижировал карьерой короля Артура. Все любопытственней и любопытственней. Роланд описал, как пробудился, и обнаружил, что Уолтер давным-давно мертв, время непостижимым образом убежало вперед, быть может, на сто лет, быть может, на пятьсот, Джейк в зачарованном молчании выслушал, как стрелок добрался до берега Западного моря, как он лишился двух пальцев на правой руке, как, перенеся из мира в мир Эдди и Сюзанну, столкнулся с Джеком Мортом, зловещим третьим, вступил с ним в поединок и победил. Тут стрелок сделал знак Эдди, и молодой человек подхватил рассказ, начав с появления медведя-великана. «Шардик», — перебил Джейк, — «но это же название книжки, у нас есть такая книжка, того же автора, что написал знаменитую повесть про кроликов». «Ричард Адамс», — выкрикнул Эдди, — «а книжка про кроликов называлась «Уоттершипский холм». Знал же я знакомое имя. Как же это, Роланд, откуда здесь у вас могут знать про то, что делается у нас?» «О двери», — отвечал Роланд. Разве нам уже не открылись четыре из них? Что ж, по-твоему, их никогда прежде не было? Или никогда больше не будет? Но все мы видели здесь крохи вашей жизни, а я у вас в Нью-Йорке натолкнулся на приметы нашей. Я увидел там стрелков, в большинстве своем, вялых и нерасторопных, но все же стрелков, которые бесспорно составляли собственный древний катет. «Роланд, это были обыкновенные легавы, они тебе в подметке не годятся, кроме одного, последнего. На подземном вокзале он едва не одолел меня, и, кабы ни слепое везение, ни мортово, огнива, он сладил бы со мной. Тот стрелок, я видел его глаза, он помнил лик своего отца, твердо помнил. И еще, ты не забыл, как называлось заведение Балазара?» «Нет, конечно, с тревогой ответил Эйди». «Падающая башня?» «Ну, это может быть совпадение. Ты сам говорил, Ка правит не всем». Роланд кивнул. «Ты и впрямь были ты, Кадберт. Знаешь, что он сказал однажды еще мальчишкой? Мы тогда вздумали потихоньку улизнуть в полночь на кладбище. Однако Аллен отказался на отрез. Из страха оскорбить тени предков, — объяснил он. Кадберт поднял его на смех и объявил. Не поверив, что призраки есть, покуда своеручно не изловлю, — «За хвост! Хоть одного!» «Молоток!» — воскликнул Эдди. «Браво!» Роланд улыбнулся. «Я так и думал, тебе это придется по душе. Однако давай покамест забудем о призраках. Расскажи нам, что было дальше». И Эдди повел речь о том, что явилось ему в пламени костра, когда Роланд швырнул туда челюсть Уолтера, о видении ключа и розы. Он перешел к своему сну, и все узнали — Как, переступив порог деликатесов от Тома и Джельи, Эдди очутился на поле роз, где царила невероятно высокая, черная, как сажа, башня. Говоря охлынувшей из ее бойниц тьме, обернувшейся затем призраком поднебесье, Эдди обращался непосредственно к Джейку с такой жадной сосредоточенностью, с таким нарастающим изумлением и трепетом, — слушал мальчик. Молодой человек постарался хотя бы отчасти передать то ощущение ужаса и восторга, каким был проникнут сон, и по глазам слушателей, в первую очередь Джейка, понял, то ли это удалось ему лучше, чем он смел надеяться, то ли они тоже видели сны. Энди рассказал, как по следу Шардика они вышли к порталу «Медведя», и как, приложив к черно-желтой двери ухо, он вдруг обнаружил, что вспоминает день, когда уговорил брата сводить его на голландский холм посмотреть особняк, Он упомянул о плошке с иглой и о том, что надобность в игле стрелки отпала. Стоило только понять, воздействие луча заметно всюду, чего бы луч не коснулся даже птиц в небе. Дальше говорила Сюзанна. Покуда она излагала, как Эдди, взялся на свой страх и риск вырезать ключ, Джейк улегся на спину, сцепив руки под головой, и стал смотреть, как облака неторопливо плывут точно на юго-восток, в сторону города. Образованный ими правильный, упорядоченный рисунок выдавал непосредственную близость луча так же ясно, как поднимающийся из трубы дым указывает направление ветра. Сюзанна закончила рассказом о том, как они, наконец, вытащили Джейка в этот мир, уничтожив раздвоенность их с Роландом воспоминаний, так же стремительно и бесповоротно, как Эдди захлопнул дверь в Ищунгиной круговине. Единственный факт, о каком она умолчала, собственно, вовсе не был установленным фактом, по крайней мере, пока. В конце концов, по утрам ее не тошнило, а задержка на месяц сама по себе ничего не значила. Выражаясь словами Роланда, эту историю лучше было бы приберечь до другого дня. И все же договорив, она неожиданно пожалела, что не может забыть слова тетушки Талиты, оброненные той, когда Джейк назвал этот мир своей новой родиной. — Да смилуются над тобою боги, коли так, ибо солнце в всем мире заходит, заходит навсегда. — Что ж, Джейк, теперь твой черед, — сказал Роланд. Джейк сел и посмотрел в сторону Лада. Обращенные на запад окна высотных домов горели золотом в лучах заходящего солнца. — Сплошное безумие, — пробормотал он. — Но какой-то смысл в нем, кажется, есть, как в сне, когда уже проснешься. — Может, нам удастся помочь тебе отыскать смысл в происходящем? — ободрила Сюзанна. — Может быть, по крайней мере, мы можем вместе подумать о поезде. «Мне до смерти надоело в одиночку ломать голову над тем, что значит Блейн и есть ли в нем смысл». Джейк вздохнул. «Вы знаете, что вытерпел Роланд, проживая сразу две жизни, так что это я пропущу. Я вообще не уверен, могу ли описать это ощущение, и не хочу. Фу, наверное, лучше начать с итогового эссе, ведь тогда я и перестал надеяться, что все это, может быть, пройдет». Он хмуро оглядел аудиторию. «Тогда-то я и сдался».